— Аэродром замело, — ответил Анискин. — Не идут самолеты. Хотя и шел одиннадцатый час утра, в Горенке все было желтым от цвета тусклой электрической лампочки. На оконных стеклах лежал синий морозный узор, от печки голанки струился волнистый теплый воздух. И тоже желтыми были лица участкового Анискина и его жены Глафиры, так как лежали на них желтые непрочные тени. «Не могу поставить диагноз», — сердито сказал фельдшер Яков Кириллович. Девочка похудела, пастозно, откровенно немобильно, но суть не ухватывается. Вот так-то, братец мой, Анискин. Подождем день-два. В кухне, надевая черную шубу на Харьковом меху, фельдшер Яков Кириллович сердито щурился, морщился болезненно, а перед самым уходом протянул к Лафере серенькую бумажку. «Железо! Железо!» — пробормотал он и помахивает росточкой вышел. Было слышно, как Яков Кириллович резкими шагами двигался по сенцам, потом по крыльцу. Когда сердитые шаги Якова Кирилловича затихли, участковый Анискин посмотрел на жену, она на него. «Ничего вроде опасного нет», — задумчиво сказал Анискин. «Когда Яков Кириллович дает серый рецепт, то ничего опасного нет». На ногах участкового были огромные валенки. Одет он был в куртку из коричневого вельвета и стеганые брюки. От этого Анискин казался много толще, чем на самом деле. Но, несмотря на теплые одежды, дышал ровно, легко и двигался проворно, как всегда в зимнее время. И лежал на щеках Анискина молодой зимний румянец. «А ведь я пойду», — сказал он. «Он уж скоро одиннадцать». Участковый снял с вешалки форменный милицейский шарф, два раза обмотнув его вокруг шеи, потом напялил на голову лохматую шапку из собачины и стал натягивать белый полушубок, на котором погон не было, но на плечах имелись поперечные полоски для них. Поверх полушубка Анискин наложил широкий ремень и сопя затянул его. После всего этого он вздохнул так облегченно, как вздыхает ребенок, которого мама собирает гулять, и уже выставила одетого за дверь. «Я пошел», — сказала Низкин. «Давай рецепт-то». Однако он сразу не ушел, а еще несколько минут постоял у порога, искоса глядя на жену, неподвижный, тихий, в своем белом полушубке, похожей на снежную бабу глафира тоже молчала, ее сложенные на груди руки тихонечко пошевеливались. «Ты уж не перебирай картошку-то», — приглушенно сказал участковый. «Посиди с Зинаидой-то». После этого Анискин вышел на крыльцо и неспешно огляделся. Шла середина ноября, снега начали выпадать всего три недели назад но пошли густо и часто, и потому с деревней уже произошло то, что происходило в прошлые годы к концу месяца. Деревня, на взгляд, сделалась небольшой и низенькой. Висело над ней близкое серое небо, дома, заметенные снегом, уменьшились в размерах, а край Обского Яра приблизился к домам, так как не было за ним зеленой пространственности воды. И везде, куда бы ни смотрел участковый, лежал легкий, пушистый свежий снег. Ни вмятинки, ни точечки, ни точечки сажи не было на том пространстве, которое охватывал глаз, и казалось, что добрый, чистоплотный и заботливый человек нарочно укутал стылую землю, озявшие дома, голые деревья этим мягким снегом, нежной этой пеленой, а обь под снегом лежала такая ровная, такая светлая, словно снежной лентой текла в океан. И стоял с ног до головы белый, с белой головой, на берегу Аби, Асакорь. Зимней, неспешной жизнью жила деревня. Прошли громко, скрипя валенками, возвращающиеся с фермы ярки. По-зимнему четко прогрохотал по улице трактор «Беларусь», волоча сани с навозом. От дома к дому по заяче проскакал простоволосый мальчишка с калачом в руке. Потом прошел заспанным шагом клубный киномеханик. И уж потом...